Часть первая. Глава первая. Произошло это 8 сентября. Только на земле их перебывало много. Упомянутый сентябрь по новопринятому летосчислению принадлежал 1740 году. День выдался славный, солнечный, со свежим ветерком от берега, затухающим после штормовой погоды волнением на море, а чувство взялось такое, будто не сам по себе явился день в потоке вечности, а вот будто его с гор спустили всей, как есть, оравой рук. Так-то бывает, выволакивают люди издали какую огромадную глыбу, где катками тянут, где волокушами, упираясь, Да, напруживаясь мышцы, чтоб глыбу туда ставить к месту, да и самим часом не сверзится с крутизны. Вот она. Скатилась, съехала. Теперь в пору руки плечи расслабить, пот со лба утереть. В точности так приближали к своему порогу этот заблудший в потемках день. Наконец настал он. Да отлился в неоглядно просторное небо, весь отсвел солнышком, до того ярок выдался, что мостки тесовые крыши, деверочки дощатые, засияли золотом. Кидай шапку, озьем, да кричи долгожданному осану. С утра раннего охотское многолюдство было на воле. Никто в доме не засиделся. Ни старик хворы, ни мальчонка ледящи, все, все кинулись глянуть в очи к ясноглазому деньку. Шум, гам, беготня из избы в избу, Двери настиж, по мосткам тесовым, Горохом дробь каблуков рассыпается, всюду пестрять платков и юбок, всюду суета прощальная, тут и смех вперемешку со слезой горючей тут и вскрики разудалые, а была не была, семи смертям не бывать, одной не миновать. Народ теперь тут скопился, что называется, сбору пососенки, люд всякой, мастеровой, служилы, загульны, своих моряков полно, иноземцев порядочно. Конечно, Охотск, чего говорить, пока не Иркутск, а... Все и его к деревне не приравняешь, с деревней не спутаешь корабельных трудов поселения. Годов десять-пятнадцатому назад тут стояла сторожевая башня, рубленная четвериком, при ней барак-казармишка, да еще две-три кособокие изобки. Вот и все. А в последние годы тут и совершался тот окаянный труд — от коего невредкость грыжа вспухала, жилы рвались, сердце на разрыв у людей лопалось, вырос городок. Но где он такой, Охотск? Поспрашивай, и не всяк тотчас отзовется. Бедовый острок у чертей на куличках. Притулился у среза Ламского моря, никакой тебе иной отрады для глаз, окромя камня до воды, блескучий. И вода-то по самой солнышком окоем. Конечно, кое-что про воды выведано, но только мало, обидно как мало. Оттого всякий раз при взгляде на разгул волны сердце точно захолонет в тоске от непостижимой великости света. До чего же он огромен, не огляден, братцы мои? Видать, Во веки веков всего моря не оплаваешь И не вызнаешь всех его чудин тайностей. И изречется слово с мольбой Скажись, морюшка, какое ты есть В непосещённых далях. Пожалуй, приспел такой срок. Те, кому назначена дорога, с кем настало прощание, пока почти все были на берегу. По заведенному обыкновению для них был отслужен молебен, священник с диаконом, облаченное в парчевые ризы, прошествовали людским коридором, обмахивая ряды дымком кадила, кропя людей святой водицы. Мужики отваги стояли, вытянув по швам руки, чутко внимали слова молитвы. Им плыть, им бедовать на море, так что слово Божие для них было теперь и напутствием, и отходной на случай погибели. А вокруг колклись бобенки, ребятня, мастеровой люд, кузнецы, плотники, солдаты, что нагнаны сюда сибирских гарнизонов, прибеглые монахи в скуфейках, кого-кого только теперь тут не повстречаешь, тут же рядышком... Грудились иноземцы, припомаженные, принаряженные, переминались ноги на ногу, своей толпой стояли за рядами моряков. Отзвучало в устах евангельское слово, и опять все зазвенело простецкими голосами. Бабенки кинулись целовать, обнимать своих сродников, мужей, дружков, сергешных, мужики, другов товарищей по трудам, по службе. Ну, прощевайте легкой вам дороги, ни пуха вам ни пера, без большой беды возвертайтесь домой. А потом-то и водочкой по ветру повело, это как водится, без щарки от бедовых дней, куда денешься? С одной стороны, вроде бы праздник, по-другому раскинешь день великой отваги. В невиды люди поплывут, вот суть-то в чем поплывут в незнакомые страны нехоженной водой скоро те кому назначена дорога утекли с под берега в шлюпках а берег о те минуты пока ребята на отмашь скидывали веслы гремел как оглашенный колоколил звенел голосами прощайте милые прощайте родимые. «Охрани вас, Господь, соколики! Домой, домой вертайтесь, селехонькие!» Тем разом, отталкивая свои шлюпки от берега, они оттолкнулись не только что от гряды осклизлых камней, а оттолкнулись они от одного порубежья, познанного человеком, докинулись во мрак неизвестности на добычу иных познаний. А в их руках всего-то были деревянные вёслицы, а в далях рейда их ждали деревянные кораблики. Вот их-то теперь и пожирали глазами осиротевшие на берегу люди те два кораблика, названные по святым апостолам Петру да Павлу. Выглядели корабли статно. Оба мягкой ободки, навехоньки, под высокими, пока что чистыми мачтами, с выдвинувшимся с носа бушпритом, с приподнятой высоконькой кормой, при оконцах, при перильцах по бортам, до последней планки все в них помнилось. Да и как не знать, не помнить, если от первого бревна до последнего все в них тесано, стругано холено, своими руками. Тут, на этом берегу, всякий гвоздок и скоба для них кованы. Каждая прядка кудели своими руками в них вбита, да до крови пальцы сколоты при шитье парусов. А теперь вот и холодок пронзает сердце. Как-то у ребят обойдется дорога, выдержат ли в пути встроенные тобой кораблики. Ведь оно А каян моря, оно границ скалы крушит, а им не миновать кипятков штормовой погоды. Ой, лихая, лихая, нынче выдалась для ребят задача. Ты, глянь, глянь, никак Иван-то, Иванов, в самом деле плыть навалился. Прорезала охальный похмелью возглас. Разметнула Рассыпала покатушкой по народу хохот. А я думал, он так квашней тут на берегу и закиснет. Га-га-га, го-го-го, шире да удалей, раскидала по народу смех. Бойкая бобёнка визгливо срезала мужиков. — Чего изгеляетесь-то, дурнистой росовые? Нашли потешку. Робята в даль ладятся плыть, а они губами трясут. «Так, правда!» — сказала уже, оглядясь. А тут и впрямь многие из баб стояли с мокрыми глазами. И ребятишки у ног при подолах, у другой дитё на руках в прижимку. Среди них тут и жонка Алексея Чирикова Клавдия Николаевна охватила своих мальцов за плечи, сама тянула с тонкой шеей через голову людей к морю. Зналось, муж мушта сколько раз я уговаривал уехать в Москву к родителям а она наотрез отказалась мол ни в жизнь не уеду буду дожидаться тебя с моря в москве мол без тебя мне нечего и делать настояла осталась с ребятишками в охотске так вот и другое вряд ли сразу поймется, скинутого на ветер славечка «С чего да отколь взялись? Хахонький! Кто он таков, Иван Иванов? Отчего иному эдак думала, что он тут закиснет на берегу квашнёй? ан говорят, без причины, и прыщик на носу не вскочит. Всему есть объяснение. Смешок расплеснулся неспроста. Может быть, не ко времени, это верно» а подоплека в смешке есть. Корабли эти, что теперь отплывали, не первого ряда стройки, а, почитай, четвертого, а то и пятого. Плаванью полагалось быть еще три года тому назад. Корабли к тому были справлены. Это Бригантин, Архангел Михаил, Шлюп, Святая Надежда, Поновлен был еще камчатской постройки Пакетбот, Святой Гавриил. А Беринг, или Иван Иванов, заглазно от них отмахнулся, он в те поры обитал в Якутске. И вот будто на именины подарил те корабли для похода к Курилам да к берегам Японии. Один удружил в командование земляку Мартыну Шпанбергу, другой — англичанину Вальтону, а третий — святого Гавриила, то ли немцу, то ли голландцу Шельтингу. Вот они на тех первостроенных кораблях и плавали. Так курилы те, разве они такая позарез необходимая тайность? Да курилы тут, рядышком, они-то и перегораживают ламское, нынче все чаще прозываемое «охотским», «Море от океана». На Курилы сплавать диво невелико, ежели комсидалы на них запросто в такую погоду попадают в лодках, смысл лопатки через пролив. Там наши люди уже не раз бывали, то плавание за большой подвиг почесть никак нельзя. Сам-то Иван Иванов прибыл в Охотск два года тому назад, и на сей раз остался дожидаться постройки новых кораблей. Они на те поры были заложены. Возле них тут кружились хлопотали Алексей Чириков, Досафрон Хитров, ну и другие с ними офицеры, Свен Ваксель, Мартын Шпанберг, Чихачев, Плаутин, Елагин, Дементьев, Харлам Пиюшин, артель корабельщиков-плотников. Скандалов, шуму, перепалок со стройкой было пропасть сколько. Не чаяли, как дождаться конца, чтоб хоть спихнуть корабли в море, да самим выспаться досыта в баньку сходить, чаю спокойно напиться. Тут же как все велось. Один народ, корабельщики, они подвластно были начальнику порта, Скорнякову Писареву, сам он угодил сюда, за какую-то провинность, а до того-то барин барином жил в Петербурге, чин был высокий, прокурор сената. Не шутка. По былому чину и гордость в себе носит, поперечного слова не терпит, а любит, чтоб все ему уступали дорогу. Вон он там в толпе стоит, высокий, грузный мужик, руками размахивает. Небось опять чему-то поучает. А другой люд, как уже сказано было, сборный со всех городов России. Частью с чужих земель они числились по экспедиции, подчинялись Берингу. По народу его тут все звали по-простому, по-русскому, Иван Иванович. И часто бывало так, то, что Иван Иванович прикажет, Скорняков-Писарев тут же наперекор ему отменит. К хренам, гаркнет. «Слухай мого слова!» Вот и скандал с Такие войны тут бывали. Чего хуже, станом экспедичные против скорняковских людей друг на дружку с колями ходили. Эти новостроенные кораблики дорогим хребтом, тугой жилой достались. Вот с того она и поддержка. По людскому соображению — Этот свой поход Иван Иванович безбожно затянул, всем уже стало казаться, что он и вовсе никогда в путь не выберется, а если и бывать пути, то поплывет кто-то другой, но только, пожалуй, не Иван Иванович. Конечно, чего заноситься, людские пересуды не есть суд окончательный. А все ж таки того нельзя скидывать с ума, о чем выше сказано. «У народа глаз острый, приметливы. и прокурора с его крутым характером строго осуждать нельзя. Он неспроста, бывший прокурор сената Скорняков-Писарев, был сюда послан. Допустимо полагать, ему так-то и повелено было за всем делом доглядывать в оба глаза. Дело вершилось дорогостоящее, траты у государства были огромные, требовалось во всем соблюсти меру. На то, слышно, имелась особая секретная инструкция, а в экспедицию эту набилось много чужеземцев, и все они, не от бескорыстия сюда за тысячи верст, от своих домов приехали киселя российского хлебать. Нет, а приехали они чем-ничем разжиться, кто чином, другой золотишком, третий — мягкой рухлядью, вот то и есть. Для них дорога была овчинка, про которую говорится, овчинка выделки стоит. Иван Иванович в Сибири не впервой. Он тут еще в 25 30 годах заправлял делами первой камчатской экспедиции, порядке сибирские нравы испытал. На виду в первый свой приезд мало чему обучился. А Скорняков-Писарев наверняка про все такое был осведомлен. Знал он и о том, во что вскочила государевой казне так называемая первая Камчатская экспедиция, и чего через то первое свое плавание Иван Иванович достигнул. Та экспедиция повлекла не сколько смертей так вот знал или не знал про все такое бывший прокурор сената без всякого сомнения знал вот с того пожалуй они и жили тут в охотске врагами скорняков писарев не позволял ивану ивановичу гораздо вольничать а штурманом капитанам прибывшим за границ все в сибири представлялось дикой туземщиной Так они и действовали порой. Кулаком да плетью особливо из всех из них звериным нравом отличался второй помощник Беринга, тоже выходец из здания Мартын Шпанберг. Он пощады ни для кого не ведал. Ходил всегда в одной руке на поводке «Пес злее волка», в другой руке «Нагайка». А ведь у русских людей как свой ударит «Еще ничего стерпится, а чужой, кто ударит, позволь заушить сдачу». Вот так тут и получалось во все дни сборов. Так и путать никогда в памяти того не следует. Нынешняя экспедиция есть вторая в эти края. Для секретности и она опять названа «Камчатской». А поплывут люди вовсе не к проливу, Аниан, как в первый раз, что в северо-западных широтах поза Камчатка искали, и кои Иван Иванович так толком и не вызнал. Сущен тот пролив или нет его? Вызнали все про пролив спустя два года после его отъезда в Петербург другие люди, с борта того же самого святого Гавриила. А нынче... Ладится плыть совсем в ином направлении, не на северо-запад, а поплывут на восток, на восток, на юго-восток, пока не упрутся в какой-либо берег. Вот какая разница. Разница такая же, как вот между лево и право. По слухам, там за океаном лежит земля Америка, а бывать в ней с этой стороны никто еще во веки веков не бывал. Задача у мужиков рисковая. Мили в том направлении никем не мерены, и норов той воды не испытан, отчего и пробегает душе холодок. Как-то все у них обойдется. Выдержат ли в том пути трудном твоими руками стройные корабли? Загадка. Вести мы дальше Камчатки им нынче не бывать, Ни ко времени в дорогу справились. Теперь плыть далеко уже не сезон. Скоро кинутся осенние шторма. В Камчатке они перезимуют. Можно бы и в охотский зиму прожить. Но только на сей раз Иван Иванович чего-то всполошился, загорелся нетерпением. Плывем, плывем и ни в какую. Бросок в семь году до Камчатки сделаем. Но и то правильно, часть пути будет пройдена. Там для них кое-что с весны строится. Провиант в Большерецк заброшен. Оттуда доставят в упряжках ездовыми собаками. Лихая, ой, лихая у мужиков задача. Так и проводов других для них теперь не будет, если там на Камчатке кто взмахнет платком, уже тот как бы путевой мошок. За домашний берег пока что почитается этот урез земли. Охотск — вот их порт отправления. Ну, прощайте, прощайте, ребята, попутных вам ветров паруса. Кланитесь там от нас, земли Америки. Не забывайте Россию, матушку, ежели где застрянете. Чтоб тебе тепун на язык, стерва. «Домой, домой, ребята, вертайтесь, домой правьтесь, всякий денек вас ждать будем. Все глазоньки проглядим, глядячи на море». И все эти крики на ветер, на ветер. Только разве дотянется теперь голос до ребят? Они уже от берега отрешились, у них там своя запарка на палубе.